Приглашать почтового офицера на борт я не собирался. Снова торчать в носовом трюме тоже не дело, тем более там сейчас всё затянуто едким дымом. Робот-сварщик продолжал усердно трудиться, закрывая наглухо все дыры и щели. Я пригласил офицера Либерти к тому же ящику, где совсем недавно сидел коп. Даже меню было тем же самым. Неплохой кофе и слабосолёные крекеры. Может, сделать их чем-то вроде официального меню для переговоров? «Тим!» — шепнул в ухе Лео. «Я тут». Если что, как всегда, помогу с нужными словами. Ничего не ответив цифровой личности, я широко улыбнулся усевшейся леди, поставил перед ней кружку со свежесваренным кофе и спросил. Как дела с нашей наградой, офицер Либерти? Вынуждена с большим удивлением констатировать, вы доставили все утерянные с тем курьером почтовые отправления. Все до единого. Включая столь редкие в наши времена бумажные письма, голографические открытки и даже эротические журналы. «Понятия не имею о составе груза». Снова улыбнулся я, край муха прислушиваясь к тому, что там бубнит мне уже недовольный началом беседы Лео, посчитавший, что офицер по какой-то причине увиливает от прямого ответа на мой вопрос. Всё доставлено в полном объёме. Не скрою, что крохотная часть груза была частично повреждена, но речь скорее о неком механическом повреждении ударного типа, а не о попытке вскрытия упаковки. Почтовый курьер упал. Ответил я, наливая себе кофе с грустными мыслями о том, что такое злоупотребление кофеином обязательно самым пагубным образом отразится на моей солнечной старости, если я до неё доживу. Понимаю. Эти тонкости я и хотел бы услышать от вас, мистер Градский. Так что там с нашей наградой? На этот раз, повторяя вопрос, я смотрел в волевое жёсткое лицо офицера Либерти. 300 кредитов». Кашлянула она, произнося эти слова непривычно тихо. Что это за цифры? Да! сорвался мухи на электронный изудящий писк Лео. Что это за цифры? Неужели? Это сумма всей вашей награды за успешную доставку. Офицер кашлянул еще раз, на этот уже не в силах скрыть охватившего ее смущения. Смущение не личного, а скорее профессионального. Она стыдилась за этот позор горячо любимого ей почтового ведомства. Обалдеть! рассмеялся я. Нет, правда, обалдеть! «Вы понимаете, что этой смешной суммой буквально убиваете любое желание помогать такой жадной организации, как Федеральная почтовая служба?» «Все дело в нескольких неудачно сошедшихся факторах». «Да ну! Да я воздуха потратил больше, чем на 300 кредов, пока мы таскали по вакууму ваши ящики! Это несправедливо!» «Послушайте, мистер Градский, повторю, просто крайне неудачное стечение обстоятельств и времени. Как говорили в старые времена, так уж звезды сошлись». «Так сошлись звёзды», — медленно повторил я и коротко кивнул. «Ладно, ладно. Так сошлись звёзды. В следующий раз я не обращу ни малейшего внимания на плавающие в космосе почтовые посылки, что так никогда и не дойдут до адресата. Понимаю, что шанс ещё раз наткнуться на погибший почтовый курьер крайне мал, но...» «Мистер Градский, послушайте. Мы сами предельно удивлены. И мы тоже потребовали пояснения. Сумма крайне мала. Сумма... «Недостойно. За столь великий объём доставленных в целости и сохранности посылок оплата просто ничтожна». Я лично отправила запрос. И терпеливо ждала три часа перед экраном монитора, прежде чем получила ответ. И этот ответ гласил... С невольно проснувшимся интересом спросил я, поняв, что офицер не лжёт и на самом деле очень расстроена. Как я и сказала, неудачное стечение факторов и времени. Из-за только что вышедших поправок в некоторых ситуациях должность гроссов, начиная с шестой категории, приравнена по статусу классу Г2, а это почти статус государственного служащего. Не федерального, но государственного. Хотя ни одна из привилегий государственных служащих гроссам не перешла, только их обязанности. И по этим обязанностям любой государственный или федеральный служащий должен бесплатно и добровольно содействовать другим федеральным службам в таких редких случаях, как возвращение утерянных документов, к примеру. «Что в вашем случае произошло?» «Как поздравительные открытки относятся к государственным документам?» Таковы имелись в общем перечне груза, что и приравняло его...» «Ну да». «Несколько тонн государственных документов», — горько усмехнулся я. «С чего такой бред?» «Вы не единственный гроз, кому посчастливилось наткнуться недавно на федеральный груз. Но, в отличие от вас, другой ГРОС не сдал груз по назначению и не стал тихо и спокойно дожидаться, пока ему посчитают и выдадут положенную награду. Воспользовавшись различными законами, он решил торговаться с федеральным правительством, назначив огромную сумму. Отсюда и поспешно внесенные поправки в кодекс. Поправки, из-за которых награда исчезла вовсе». Все, что осталось, возмещение правительством затраченных ресурсов в пятикратном объеме. То есть, если вы потратили один баллон воздуха, вам оплатят стоимость пяти воздушных заправок. Если затратили 10 топливных картриджей, получу 50. Проклятие. Но мы потратили больше 300 кредитов, пропищал в ухе голос Лео. Если даже 300 кредитов умножить на 5. Тим, нас обманывают. Но мы потратили немало ресурсов. Продублировал я нервного Искина. Да, и тут уже начинают играть свою роль прочие факторы. Так почтовая служба уже возместила отправителям утерянных писем и посылок всю стоимость. Теперь нам придётся доставить найденную почту получателям, но никакой выгоды от этого федеральная почтовая служба не получит. К этому следует добавить перерасход средств, выделенных на постройку почтового дредноута Фернан Шеваль. «Я могу перечислить ещё не менее пяти пунктов, но никакой роли это не сыграет, и сумма в 300 кредитов останется единственным, что я могу вам предложить. Разумеется, после вычета налога. Как гроз вы освобождены от большинства федеральных налогов, но это не касается подобных выплат. Налог составит 10%. Ясно. Но как преданный своей службе офицер я не могу смириться с подобной, пусть и невольной, но выпиющей несправедливостью. Позволите совет, мистер Градский». Слушаю вас, офицер Либерти. Напишите лаконичное письмо, в котором вы отказываетесь от положенной вам награды. Добавьте пару строк о том, что считаете своим долгом помогать федеральным службам. Помогать безвозмездно. И что нам это даст? Многое. Впервые за все время беседы улыбнулась Либерти. У всех федеральных служб существуют свои собственные базы данных. В них, помимо обычного документа оборота, все копии подобных писем, а также личные отчеты офицеров. Раз в сутки всё новое из нашей базы по цепочке уходит на главные сервера. Там всеми документами занимаются трудолюбивые искины, что порой, благодаря перекрёстному поиску, дает удивительные результаты. Я сейчас говорю про поиск преступников, утерянных в одном секторе, но замеченных в другом корабле и прочую порой кажущуюся неважную информацию. В вашем случае это не так важно, хотя должна заметить, что положительный отчёт федерального офицера никогда не окажется лишним для вас а приложенное к отчёту письмо, где вы, такой весь лояльный и патриотичный, отказываетесь от положенной вам награды, желая помогать бескорыстно. Я вас понял, офицер Либерти. Полностью успокоившись, кивнул я. И я согласен. Спасибо вам. Это ещё не всё. Опять улыбнулась она. Я не обладаю особыми полномочиями, но кое-что всё же могу. Пока ничего не могу обещать, но полагаясь на мою личную оценку и на такие факторы, как доставка вами утерянной почты, а также отказ от награды, я вполне вправе выбрать вас и ваш корабль для отправки с Миртум, пусть не слишком важного и совсем не срочного, но всё же федерального почтового груза. А это уже деньги, которые никогда не бывают лишними, мистер Градский. А это уже репутация, что порой гораздо важнее денег. Я еще раз благодарю вас, офицер, склонил я голову и на древневосточной манер прижал ладонь к груди. Где расписываться в своем бескорыстии кровью? Хватит и электронной подписи, усмехнулась офицер Либерти, доставая из чехла служебный планшет и активируя его. Вы очень разумный молодой человек, мистер Градский.